Глава 13 брендон подошёл к свиданию серьёзно. Вот уже добрую четверть часа мы шагали по неприметной тропинке, окружённой кустами. У мужчин рода фарт определённо есть склонность к пешим прогулкам. «Вам не жарко, леди Дафна?» — вкратчиво поинтересовался принц. «Нет-нет, всё в порядке», — заверила его я. «Хватит сменять их штучек с одеждой». В этот раз я заранее прихватила с собой лёгкий плащ, в который старательно укуталась. брендон искоса глянув на меня, поморщился. Я мысленно усмехнулась. А вот нечего было пялиться на моё декольте. «Мы почти пришли», — сказал принц и ветку, едва не хлестнувшую меня по лицу. Вскоре кусты раступились, и перед нами предстала лесная поляна, в центре которой находилось озеро. Сперва я не заметила ничего особенного. Но стоило подойти ближе. Это что, тоже гейзер? выпалила я. Озеро не выглядело спокойным. Вода бурлила словно в котелке, который поставили на огонь. Невольно я отпрянула и едва не споткнулась о бурно разросшийся куст. Здесь на берегу растительность была особенно буйной. Это не гейзер, а термальное озеро, с удовольствием пояснил принц. И оно всегда кипит. Да, и весьма ощутимо. Здесь оказалось теплее, чем у гейзеров. И к удовольствию Брэндона мне пришлось снять плащ. «Можем прогуляться вокруг озера, а после поужинать». Я проследила за взглядом брендона и едва не засмеялась. На берегу лежала покрывало с плетёной корзиной для пикника. «Интересно, слуги уже не удивляются, когда им велят подготовить всё необходимое?» «Звучит отлично». «Ну и как вам Фарди и Дафна?» — завёл брендон светский разговор, когда мы двинулись вокруг озера. Он придерживал меня за локоть, я сделала вид, словно не замечаю, что дорожка не такая уж узкая. Не обязательно идти настолько близко. «Фардия — удивительная страна», — призналась я. «Ваша природа богата диковинками настолько же, насколько и опасна». Принц улыбнулся уголком рта. «Не могу не согласиться. Но диковинок всё же больше, верно? Вы бы хотели остаться здесь и связать свою жизнь с Фардией?» Я резко остановилась и посмотрела прямо в глаза Брэндона. «Если честно, ваше высочество, я об этом не думала. А вы намерены стать королём?» Принц кивнул, сбросив привычную маску весёлости, а его ярко-синие глаза словно затянуло дымка. «Фардии нужен новый фьор. Как бы отец не бахвалился, с каждым месяцем ему всё тяжелее удерживать силу. А я справлюсь. Надо только найти подходящую невесту». Я вздрогнула. Кажется, запахло очередным откровением. Вот только если Лукас говорил о чувствах, то старший брат в первую очередь думает о деле. Что и логично, учитывая, какая на нём ответственность. А Марк? Неожиданно вырвалась у меня. Он не сумеет стать Фьорром. брендон прищурился. «А почему вы интересуетесь?» Я поспешно прикусила язык. «Ну да, самое время спросить об этом». «В питомнике я случайно подслушала ваш разговор». «Вы сказали, что его величество считает, что Марк не справится». брендон стиснул челюсти и перевёл взгляд на озеро. «Марк, он слишком своевольный и упрямый. Думаете, отец позволял ему заниматься исследованием фьорков? Но нет. Он всё решил сам и удалился из дворца. Если бы не отбор, брат ни за что не явился бы сюда», фыркнул принц, явно вспоминая давний спор. «А истинная магия требует дисциплины». Впрочем, полагаю, он и сам не захочет становиться королем. Едва отбор закончится, как он вернется в свои горы и запрется в кабинете. «Да, он не очень-то дружелюбен», — кашлянув отозвалась я, когда поняла, что принц ожидает ответа. «Но хватит о моем брате», — брендон сжал мою ладонь. «Я хочу поговорить о нас, Дафна. Я искренне верю, что вы пройдете второе испытание. К сожалению, не могу сказать, в чем оно заключается, но вы справитесь». Я с сожалением прикусила язык. А я так надеялась, что брендон снова проболтается. Ожидание мучило меня всё сильнее, а интуиция подсказывала, что без магии дело вряд ли обойдётся. «Спасибо», — поблагодарила я. «Я не настолько уверена в себе, но сделаю всё возможное». брендон расплылся в улыбке, восприняв мои слова на свой счёт. «Да, он наверняка уверен, что всё в мире касается его персоны». Тем временем тропинка обогнула озеро, и мы снова пришли к покрывалу с корзиной. «Давайте я помогу. Ни в коем случае», притворно ужаснулся брендон вновь вернувшись к роли обольстителя. Он усадил меня и принялся ухаживать, предлагая всё новые и новые закуски. Несколько раз он словно невзначай касался моей руки и не торопился отодвигать. Добавить к этому бархатистый голос с воркующими нотками и пламенные взгляды Принц решил подстраховаться и вскружить мне голову. Да и вино он подливал так щедро, словно я не благородная леди, а пьянчушка из таверны. А ведь мы здесь одни и вдали от остальных невест, которые смогли бы оскорбиться подобным рвением. К концу ужина я сидела на самом краю покрывала. Ещё чуть-чуть, и мне придётся переместиться прямо в траву, а то и в озеро. Когда брендон в очередной раз потянулся ко мне, я резко перехватила его ладонь. Ваше высочество, вы смущаете меня. Возможно, девушкам Фардии на такое внимание, но не мне. Брендон виновато склонил голову, но в его взгляде вспыхнул опасный огонёк. Подушечкой большого пальца он погладил мою кожу и лишь потом отодвинулся. Я едва не взвыла. Кажется, моё прикосновение произвело противоположный эффект. Простите, Дафна, покаялся принц. Вы очень хороши, и я мечтаю о вашем поцелуе с тех самых пор как провожал вас в башню Квардов. Мысленно я прикинула. Это аж целых три дня. И как это он, бедный, терпит-то? И всё же я ни на секунду не верила его словам. Нет, вряд ли он откажется поцеловать меня. Но на самом деле его интересует трон. Моя магия кого-то выбрала, и это хороший признак. Я набрала в грудь воздуха, но выпалить едкую фразу, рвущуюся с языка, не успела, потому что позади вдруг послышались шаги. К озеру вышел Лукас, ведущий под руку Джо. «Какая неожиданная встреча!» — воскликнул Лукас. «Вы не против, если мы проведем двойное свидание? Это озеро настолько прекрасно, что будет преступлением не показать его леди Джоан». «Не уверен, что это хорошая идея», — процедил сквозь зубы помрачневший брендон «Не волнуйтесь, мы поделимся едой. Корзина со съестным у нас с собой», — заверил его Лукас и, не дожидаясь ответа, прошествовал к нам. Брэндон опешил. Он озадаченно моргнул и словно замер на несколько секунд. Похоже, младший брат редко перечил ему. «Разве вы не хотите прогуляться вокруг озера?» В голосе Брэндона отчётливо прозвучали нотки раздражения, и он тут же послал обаятельную улыбку Джо. «Ну да, у неё ведь тоже синий уровень магии. Не стоит сбрасывать её со счетов». «О, я сначала бы поужинала», — невинно захлопала ресницами Джо. «Ещё бы, она ни за что не пропустит такую забаву». «Желание леди закон», — сдался принц и самолично разлил вино по бокалам. Лукас помог Джоану строиться рядом со мной, и я задумчиво прикусила губу. С одной стороны, появление второй пары избавило меня от приставаний брендона Но вот с другой, не нравится мне это упрямое выражение лица Лукаса. Как бы он ни принялся выяснять отношения прямо здесь. брендон подал мне очередной бокал с вином, но я не спешила пить, грея его в руках. А может быть, зря я себя накручиваю». Лукас ухаживал за Джоан, изредка посматривая на меня, а Брэндон пустился в пространную лекцию о термальном озере. Однако стоило мне расслабиться, как Лукас резко поднялся. «Леди Дафна, вы не откажетесь прогуляться со мной?» брендон нахмурился и словно невзначай положил ладонь на мою руку. «Брат, тебе не кажется, что это будет невежливо по отношению к леди Джоан?» «Я совершенно не возражаю», — отмахнулась подруга. Я выразительно посмотрела на неё, но она предпочла не заметить этого. Неужели они с Лукасом спелись за моей спиной? Джо вполне могла сразу же заявить ему, что он ей не интересен. Это вполне в её духе. Я аккуратно высвободила руку и повернулась к Брэндона. Я ненадолго. Нет, с этим явно пора завязывать. Лукас вёл себя, словно обиженный мальчишка, у которого старший брат отобрал любимую игрушку. И мне не нравилось чувствовать себя таковой. «Ваше высочество, вы же не откажетесь рассказать мне об озере?» Джо коснулась локтя Брэндона и проникновенно улыбнулась. «Ух ты, а я и не знала, что она так умеет». «С удовольствием, леди Джоан», — склонил голову принц. «Но я всё же надеюсь, что позже у нас с вами будет отдельное свидание». Джо кратко и подмигнула мне, и я поднялась с покрывала. «За старшего принца можно не беспокоиться. В ближайшее время он будет занят». Вместе с Лукасом мы принялись обходить озеро, и я искоса посмотрела на принца. Крылья его носа трепетали, а губы были сжаты в тонкую линию. Он молчал, хотя я ожидала, что он засыплет меня претензиями, едва мы отойдём. Наконец, я не выдержала. «Ваше высочество, почему вы, следя Джоан, пришли сюда? Почему бы и нет?» — вскинулся тот. Я сжала кулаки с трудом, унимая клокочущее в груди раздражение. «Давайте поговорим на чистоту» устало попросила я. В голубых глазах Лукаса промелькнула обида, и он резко остановился. «Да, вы правы, леди Дафна. Я здесь, потому что боюсь оставлять вас наедине с Брэндоном. Он известный дамский угодник, а вы ещё не дали мне ответа». Горячечный румянец схлынул с лица Лукаса, и он опустил голову. Моё сердце сжалось. Я не хотела делать ему больно, но без разговора не обойтись. «Ваше высочество». «Лукас, называйте меня просто Лукас». «Лукас, я замолчала, подбирая слова. Вы ведь совсем не знаете меня. Мы знакомы неполную неделю». «Того, что я знаю, вполне достаточно», — пылко возразил Лукас. «Вы милые, образованы из хорошей семьи». У меня вырвался нервный смешок, и лицо принца обиженно вытянулось. От этого зрелища меня окончательно разобрал смех. «Из хорошей семьи? Образованно? Вы говорите не обо мне». «А той девушке, которая должна была приехать на отбор невест, ведь именно таких фардей попросила прислать?» «Что?» «Я не понимаю», — озадаченно нахмурился Лукас. «Вам понравилась другая, Дафна. Та, что вы нарисовали в своём воображении. Но я не она. Я не получила образования и не росла в сытости. Мой отец умер, оставив нам кучу долгов, и мы с мачехой делаем всё возможное, чтобы выжить. У нас нет слуг, и наш съёмный дом состоит всего из трёх комнат. «Вы по-прежнему думаете, что знаете меня?» «Но ведь это не важно», — уверенно заявил Лукас. «Какая разница, откуда вы? Если вы станете моей женой...» Я сжала губы и решительно сказала. «Я не хочу становиться вашей женой, Лукас. Вы замечательный и симпатичны мне, но не так, как будущий муж. Я могу предложить вам дружбу, но не более». Принц дернулся, словно я его ударила. Его скулы порозовели «Дело в Брэндоне». Я покачала головой. Он здесь ни при чём. Внезапное покашливание за спиной заставило меня встрепенуться. Стоило обернуться, как моё сердце сделало кульбит, едва не выскочило из груди. «Мы не вовремя?» — настороженно поинтересовался Марк. Рядом с ним стояла встревоженная биатрис «О, единый! Как давно они здесь!» «Всё в порядке», — с достоинством отозвался Лукас. «Вы тоже решили полюбоваться озером?» «Что значит «тоже»?» нахмурился Марк и с подозрением посмотрел на меня. «И почему здесь леди Дафна?» «Небольшая рокировка», — пояснил Лукас. «У леди Дафны свидание с Брэндоном, но я ненадолго украл её у него. А леди Джоан осталась вместе с ним. Хотите присоединиться к нам?» Марка перекосила, будто его настигла внезапная зубная боль. «Я не уверен», — он обернулся к Беатрис. «А как вы считаете, леди Беатрис?» Подруга замялась, а потом кивнула. «Я не против». «Ну что ж», — философски пожал плечами Марк, — «тогда идёмте». В столь странной компании мы вернулись к брендону и Джо, которые, кажется, нисколько не скучали без нас. «У нас снова пополнение», — усмехнулся старший принц, поднимаясь и приветствуя Беатрис. «Вы тоже явились посмотреть на озеро?» Марк, равнодушно кивнув, стянулся у ртук и бросил его на траву. биатрис медленно присела и беззвучно ахнула, когда он устроился рядом. «И ты тоже хочешь прогуляться с леди Дафной?» — поинтересовался брендон «Это ещё зачем?» — удивился Марк. «Нет, я здесь с Беатрис». Подруга покраснела и, кажется, забыла, как дышать. Джоли гонько толкнула её в бок, и она, наконец, отмерла. «Леди Беатрис», — неожиданно для себя вставила я. Уголок рта Марка дернулся, а бровь взметнулась вверх. Он смерил меня оценивающим взглядом и послушно склонил голову. «Верно, леди Беатрис». Подруги недоумённо посмотрели на меня, а я вскинула подбородок. Я и сама не понимала причин своего раздражения, но не могла не вернуть Марку его шпильку. Ужинать по третьему кругу я точно не желала, и поэтому садиться не стала. Обернувшись, к брендону спросила. «Я немного прогуляюсь, ладно? Я составлю вам компанию». Старший принц отправился следом за мной, и возражать я не посмела. «В конце концов, это наше свидание». На этот раз брендон шагал чуть поодаль от меня. Видимо, присутствие братьев несколько охладило его пыл. Вот бы ещё обойтись без болтовни, голова по-прежнему ныла. Обернувшись, я заметила, что биатрис не сводит взгляда с Марка, а Джо, яростно жестикулируя, что-то доказывает Лукасу. И зачем биатрис только согласилась присоединиться к нам? Ей явно стоило остаться с Марком наедине. «Вы устали, леди Дафна?» — вкратчиво спросил брендон «Есть немного», — кивнула я. «Последняя неделя вместила в себя больше событий, чем предыдущие полгода». «Кто ждёт вас в картинимском герцогстве?» «Мачеха и младший брат и сестра», — с удивлением отозвалась я. «Фарди обожают детей», — лучезарно улыбнулся принц, и у меня вырвался смешок. брендон был настойчив настолько, что это даже вызывало уважение, когда он не пытался коснуться меня, конечно. Никогда бы не подумала, что мой дар сделает меня такой популярной. Дома мне грозила участь старой девы, а тут целых два принца, пусть руководствуясь разными мотивами, предлагают мне свою руку. Эдак можно и собственный отбор устроить. Хорошо, что Марк своей неприязнью ко мне уравновешивает братьев. Налетевший порыв ветра заставил меня вздрогнуть и сбиться с шага. брендон быстро щелкнул пальцами, погасив магические шары, освещавшие дорогу. Между лопатками пробежал холодок. Закатное солнце почти не дарило света, и мне стало не по себе. «Ваше высочество!» — пробормотала я и тут же осеклась. Принц вскинул ладонь, призывая меня к молчанию. «Да что происходит, если это очередная уловка брендона Внезапно в нос ударил запах гнили, и всё встало на свои места. И именно так пахло в питомнике фьорков. Но откуда им взяться здесь, вдали от гор? Сердце судорожно затрепыхалось где-то в горле, и я замерла, подслеповато щурясь в окружившей меня темноте. Слух улавливал чьё-то дыхание и мягкие шаги. Справа промелькнул коричневый силуэт, и я с трудом удержалась от крика. Над ухом раздался голос Брэндона. «Пока фьорки не чувствуют нас. Я использовал порошок, отбивающий нюх. Главное, не используйте магию». Я кивнула и одними губами спросила. «Сколько их?» «Трое» сухо обронил брендон Я вздрогнула и на силу сдержала испуганный возглас. Горло подкатила тошнота, а тело охватила липкая дрожь. «Единый, но как же так?» Рядом послышался шум, я различила пришедших на помощь Марка и Лукаса. Короткое облегчение сменилось новым приступом паники. Трое фьорков. В питомнике был один, и то с ним справился король в обличии фьора. И интуиция подсказывала, что на него сегодня можно не рассчитывать. Принцы, не сговариваясь, посмотрели на меня, и между лопатками пробежал холодок. Втроём они могли бы справиться, но я... Я совершенно бесполезна. Зрение адаптировалось к полумраку, я различила тревогу на лице Марка, оказавшегося совсем рядом. «Не шевелись», — приказал он, и, найдя мою ладонь, вложил в неё тяжёлый бархатный мешочек. «Используй порошок, если тварь приблизится. Это заставит её убраться. Но не высыпай сразу всё. «Здесь достаточно, чтобы дождаться помощи». Сердце ушло в пятки. «Фьорк может приблизиться ко мне только в одном случае. Если все трое принцев не смогут меня защитить». Неужели Марк даже не надеется выйти победителем из этой схватки? Тем временем фьоркам надоело ждать, и один из монстров бросился на перерез Брэндона. Двое оставшихся, порыкивая, словно переговариваясь между собой, кинулись на Лукаса. Он кубарем перекатился по земле, уходя от удара мощных передних лап, и я с шумом выдохнула. Наблюдать и не иметь возможности помочь, и всё же я не могла отвернуться. Марк, стиснув челюсти, бросился на помощь Лукасу, а брендон в одиночку удерживал ещё одну тварь. Он умело чередовал рощерки мечом и отбивающий нюх порошок. На коричневой шкуре животного появились порезы. Я переступила с ноги на ногу. Звуки слились воедино. Рычание фьорка звон мечей и тяжёлое дыхание принцев. Я с трудом успевала следить за ходом боя. Лукас и Марк всё же прикончили одну из тварей, и её предсмертные хрипы заставили меня покрыться мурашками. Вот брендон выругавшись, отшвырнул в сторону пустой мешочек и поудобнее перехватил меч. Оставшаяся тварь явно не желала терять время даром. Фьорк повёл носом, принюхиваясь, и уверенно направился ко мне. «Порошок!» Я лихорадочно дернула туго затянутые завязки, но пальцы не слушались. Нужно было открыть его раньше, дав. От страха на затылке зашевелились волосы, и я похолодела. Фьорк приготовился прыгать. «Дав, раздался резкий окрик Марка. «Подбрось мешок!» Немешкая, я слепо подчинилась приказу, совершенно не понимая, чего хочет добиться Марк. Подпрыгнув, он разрезал острием меча мешок, его содержимое резко высыпалось на морду, взвывшего от боли фьорка эффект превзошел все мои ожидания маленькие белесые глаза твари покраснели а из пасти донесся с спустя пару мгновений фьорку унесся в сторону леса повалив несколько кустов и даже молодое деревце во рту появился привкус крови я только сейчас поняла что слишком крепко прикусила щеку изнутри слизнув кровь я перевела взгляд на марка без слов благодаря его уже минус два устало прокомментировал брендон лукас у тебя с собой порошок младший принц виновато мотнул головой и опустил взгляд за что едва не поплатился фьорк решил что брендон ему не по зубам и сменил цель он прыгнул на лукаса но марк успел первым пролетев под брюхом твари он полоснул его по животу и тут же поморщился фьорк вцепился в его плечо я дернулась вперед но продолжение схватки не последовало Подоспевший брендон прикончил тварь. Поляна опустела, и Марк, поморщившись, поднялся и утер со лба пот и чужую кровь. «Неужели все закончилось? Мои ноги ослабли, и мне потребовалось делать над собой усилие, чтобы не упасть в глупый обморок». «Нам повезло», — подытожил Марк. «Все трое были самцами, а потому действовали беспорядочно». Брэндон криво усмехнулся. быть с ними самка, так легко бы мы не отделались». Не выдержав, я поспешила к Марку и присмотрелась к его плечу. Рана не выглядела опасной, но её края словно запеклись. «Когти фьорка ядовиты?» — спросила я. «Не так, как зубы, но да», — признался Марк и перехватил мою ладонь. «Не трогайте, леди Дафна, скоро сюда прибудут маги. брендон помоги мне подвязать руку». «Я должен был носить порошок с собой», — понурился Лукас. «Нам ведь сказали, что на время отбора нападений будет больше». Я навострила уши, но принц к моему разочарованию уже замолчал. Как вообще нападения связаны с отбором? Я скрестила руки на груди и обвела принцев настороженным взглядом. Но откуда фьерки здесь? Ведь в Ирау нет гор. Неужели они пересекли страну, и никто этого не заметил? Должны же быть в фарде следящие заклинания или нечто в этом роде. Принцы молчали. Лукас открыл рот, чтобы ответить. Но Марк одним взглядом заставил его замолчать. «Нам солгали, да?» — тихо добавила я. фьорки вовсе не появляются из-за гор, а приходят как-то иначе? Помощь уже здесь!» — перебил меня Марк. Прибывшие маги споро открыли портал и доставили нас в замок. Спустя полчаса меня отпустили к себе, где уже ждали подруги. Оказывается, Марк и Лукас почувствовали появление фьорков и наложили на них заклинание «Маяк». И уже спустя пять минут они оказались в безопасности. «Дафна, ты как?» Беатрис сжала меня в объятиях, а я вяло отмахнулась. Слов не находилось. Разом навалилась усталость, а из-за пережитого страха меня всё ещё колотило. Да ещё Джо трясла меня за плечо, словно тряпичную куклу. «Я в порядке, честно. Можете отпустить меня». Мне рекомендовали сон, вот только вряд ли я сегодня смогу уснуть. Даже с волшебным снадобьем. Зато лекарь избавил меня от головной боли, сообщив, что виной всем удар. Он менялся, и это не могло не отразиться на теле. «И всё же тебе лучше присесть», — велела Беатрис. Однако не успели они расспросить меня о случившемся, как раздался стук в дверь, и в спальню явилась королева. Подруги, сделав реверансы, оставили нас наедине, и я на всякий случай выпрямила спину, не зная, чего ожидать от её визита. Леди Дафна, леди Кассандра покачала головой, запретив мне вставать и села на стул рядом с постелью. Глупо спрашивать, как вы себя чувствуете. Наверняка вы до полусмерти испугались. Фьорки появились так неожиданно. Я боялась, что стану обузой для принцев. Впрочем, практически так всё и вышло. Вам повезло, что все вы встретились у озера. В одиночку с тремя фьорками справиться почти невозможно. Даже с учётом того, что в отсутствии самок самцы не способны действовать слаженно. Но почему они вообще оказались там? Я приподнялась на постели и уставилась прямо на королеву. «Да ещё сразу трое!» По её губам скользнула улыбка, причину которой я так и не сумела расшифровать. «Вам не стоит думать об этом, леди Дафна. Постарайтесь отдохнуть». После случившегося возле озера все невесты вернулись в замок, но второе испытание состоится по расписанию. Завтра вечером. Я рассеянно кивнула. «Новый фьор необходим Фардии словно воздух». Наверняка и третье испытание последует вскоре за вторым. Я поняла, Ваше Величество. Замявшись, я всё же спросила, как себя чувствует его высочество Марк. Он отказался провести ночь в лазарете и вернулся в свои покои. Полагаю, он уже идёт на поправку, — усмехнулась леди Кассандра. И весьма кстати. Завтра принцу Марку предстоит провести ещё три свидания с невестами. Сердце ушло в пятки. Неужели это обязательно? Королева уверенно кивнула. «У каждой пары должны быть равные шансы». Я едва не застонала. «Выходит, мне ещё придётся идти на свидание с Марком».